даже если ему удастся уйти живым из кабинета Шестакова. Когда Гурам Хатевари, клокочущий злобой, появился на лестнице прокуратуры республики, охранники забегали перед машинами, двое побежали к нему, и только один, Менгрел, заросший, мрачный, вдруг вытащил свой автомат. Никто не понял, что именно произошло. Раздалась короткая очередь, и Гурам обернулся. Ему даже показалось что кто-то из охранников довольно непочтительно толкнул его. Он еще хотел крикнуть на него, но вдруг почувствовал, что ему не хватает воздуха. Он посмотрел вниз, и земля начала уходить у него из-под ног. курам Курамхатеварья рухнул на лестнице и покатился по ней, оставляя кровавые полосы на светлых ступеньках. Громко закричал Мирон Машковский. Водитель хотивари сам Мингрел и сидевший рядом с ним гуриц почти в упор расстреляли охранника, стрелявшего в хотивари. Отбросив выстрелами убийцу к соседней машине, они продолжали полить еще вздрагивающее тело, пока другие охранники пытались оказать хоть какую-нибудь помощь своему шефу. Родион увидел из окна всю эту сцену в подробностях. Он даже успел заметить, когда убийца поднял свой автомат. Пахомов подошел к нему. «Кто стрелял?» — спросил следователь. «Один из людей, хоть и почему-то печально ответил Родионов. Его охранник понял Пахомов, глядя на распростертое внизу тело известного главаря мафии. «Это судьба». Нахмурился Родионов, отворачиваясь от окна. Внизу добивали убийц Выстрелы слышались в их кабинете. Раздавались крики прохожих, плач женщины, испуганной увиденным. Он должен был сегодня умереть, как-то философски сказал Пахомов. Они просто обречены на смерть. Да, согласился Родионов задумчиво, Его-то я понимаю, вот его охранника. Иногда думаешь, есть ли вообще совесть у этих негодяев? А я уже не думаю, — махнул рукой Пахомов. Меня сейчас волнует только одно — выживет Чижов или умрет. Для меня это сейчас самое главное. Глава сороковая. Он гнал, выжимая из БМВ, все возможное. На поворотах его часто заносило, но мощный мотор современной машины продолжал увеличивать обороты. Он замечал в зеркале заднего обзора, как все сильнее отрывается от преследующих его автомобилей. Ионидис смотрел на лежавшую рядом папку и с удовольствием думал, что теперь окупит все свои расходы, Все лишения последних шести месяцев, все потери. Любой разведцентр даст за эту информацию миллионы долларов. Любое правительство в странах СНГ и на Западе не пожалеет сил и средств для опубликования подобного сенсационного документа. Теперь следовало решить, где лучше переходить границу. Паспорт он получить не успел. Нужно будет доставать документы и попытаться прорваться к границе. Ионидис снова оглянулся. Неужели оторвался? Так быстро? Нет, преследователей нигде не видно. Хотя это и неудивительно, у него, в отличие от преследователей, была машина с таким мощным мотором. Как жалко бросать эту прекрасную машину, но он знает, что делает. Найти человека по его автомобилю легче всего. Нужно бросить ее на шоссе. В идеальном варианте машину, конечно, лучше продать, и тогда на вырученные деньги он сможет купить любой документ в любой стране СНГ. Но пока он будет терять время на продажу автомобиля, его найдут. И тогда он получит вместо денег пулю. Так рисковать он просто не должен. Но как жаль терять эти деньги. За BMW можно получить тысяч двадцать, и тогда не будет никаких проблем. «Вернее, все проблемы будут решены». «Напрасно он так поторопился, отдав деньги Жоре Сиплому. «Правда, и не отдавать было нельзя, иначе Гасану мог его заподозрить».